стоящий ма. Глава вторая. Нечитаемая книга. Затягивать Петя не стал. В тот же вечер отправился по данному Маши адресу. Наверное, лучше было бы о времени встречи с сестрой через Селиванову же и договориться, но та держала себя так, что совершенно не хотелось отдалживаться. Вроде ничего такого девушка не сказала и не сделала. Но юн юдовольствие от того, что и пришлось чуть ли не курьером для другого кадета поработать, Птахин почувствовал. Или он после случая с Девеевой совсем мнительным стал? Так или иначе, за сообщение поблагодарил и больше тему не развивал. Дому удалось найти без особых проблем. Адрес был понятно только приблизительным. Напротив, через два дома от Селивановых, в доме Тропиных Но поскольку было ещё не очень поздно и народ спать не улёкся, уточнить дорогу можно было у любого вышедшего в свой двор соседа, обратившись к нему прямо через забор. Всё равно проходящего тихими улочками кадета все местные обыватели замечали и провожали глазами. Сам Тропин был, по всей видимости, каретником, так как к его дому с одной стороны был пристроен большой каретный сарай, а с другой стороны стоял небольшой флигелёк в два окошка с синями и отдельной печной трубой. Что же, по первому впечатлению сеструха неплохо устроилась, подумал Петя. И, судя по всему, скоро отсюда съезжать не собирается. Только вот дома никого не оказалось. На дверях, ведущих в сени, висел замок, маленький, совершенно несерьёзный с виду, но вполне ясно дающий понять, что хозяйка куда-то вышла. К счастью, петин приход заметили хозяева и соседи. Похоже, его тут все заметили. Развлечений по вечерам мало. Вот местные хозяева при первом же гавканье дворовой собаки все в окна выглядывают. К Клаве пришли, послышалось сразу же из-за нескольких заборов. Так она опять к Селиванихе пошла. Всё себе платье новое шьёт, не бойсь. Разбаловали вы её в вашем благородие. Голоса были женские, с трёх сторон, примерно с одинаковыми речами и интонациями. Не с осуждением говорили, скорее с лёгкой завистью. В принципе, мещане Бояна были, как правило, достаточно зажиточные, и новое платье хотя бы раз в год Могла себе позволить каждая женщина. А сестра тут уже стала известной личностью, отметил Петя. Потому что новенькая или характером в новое общество вписалась. Так или иначе, где дом Селивановых он знал хорошо, туда и направился. Если между хозяйкой дома Настасией Павловной и Клавой и существовали какие-то деловые отношения, то сейчас это было незаметно. Они пили чай. За столом и обе младшей сестры Маши присутствовали. Мужа, что характерно, не было. Пити с ним вообще ни разу встретиться не довелось. Впрочем, в этом доме он только второй раз. В первый раз был, когда Мария платье из его шёлка демонстрировала. Это было днём, и попаша младших дочек старшую мать от кадетской академии в своё время нагуляла, вполне мог быть на работе, но вечером, впрочем, не его это дело. Кадеты без церемоний усадили за стол. Чашка тоже нашлась. Правда, вся посуда была разномастной. Видимо, учеба Маши в академии и получаемая ею стипендия, хоть и отразилась положительно на благополучие семьи, но тратиться на сервиз хозяйка еще не решилась или не сочла нужным доставать ради Птахиных парадную посуду. После положенных приветствий и комплиментов хозяйке и ее дочкам, Петя, наконец, спросил сестру. «С матерью все в порядке? Я думал, ты у нее подольше задержишься». Сообщать посторонним, что сестру он вовсе не ожидал тут увидеть, юноша счел неправильным. «Чего там торчать?» Деньги привезла, а за мелкими без меня есть кому приглядеть. Новых, надеюсь, не появится». Действительно, дети у Читы Птахиных были самого разного возраста. Самые старшие уехали, но и следующие за Петей и Глаше уже лет 14-15. Замуж пока рановато, а вот по хозяйству матери вполне помогать может. То, что Клаве не захотелось надолго оставаться там, откуда она несколько лет назад сбежала, понятно. Почему именно в Баян подалась, тоже не слишком хитрая загадка. К брату поближе. Старший надежд не оправдал, зато младший успешным оказался. Другой вопрос, а нужна ли она тут самому Пете? И до какой степени ей помогать надо? Впрочем, не гнать же ее, родня все-таки. Лишь бы совсем на шею не села. Но пока держала себя при нем подчеркнуто скромно. Где ты устроилась, видел. Как, потом покажешь. Больше о ее делах вопросов не задавал. Успеет еще обсудить без лишних ушей. Вместо этого спросил. «Клав, у тебя платье, подходящее для занятий танцами, есть?» «Меня куратор обязал навыки подтянуть, но заниматься придется в доме собраний и группа – малолетки. Ты бы мне в качестве партнерши больше подошла. Может, и самой интересно будет?» Сестра ответила не сразу. Только вот о чем она задумалась, Пете было не ясно. Возможно, идея ей не слишком понравилась. Вряд ли она танцует много лучше Пети, и учиться вместе с детьми стесняется. А возможно, прикидывала, сколько под это дело можно сбраться денег на платье получить. В результате её передела Анастасия Павловна. Погодите, Петя, Клаву вам понятно не откажут, но давайте я сначала с Машей поговорю. Ей культурному обхождению учиться не меньше вас надо. Странно, что её куратор учиться не обязал, но думаю, она сама всё понимает. Так что придёт. К тому же, за её обучение вам точно платить не придётся, а Клаву на занятия так просто не пустят. Могут и вовсе настаивать, чтобы вы с ней индивидуальные уроки брали. Я этого шарамыжника Шилда знаю. Шилд это учитель танцев. Ага. Якобы француз. Только глядя на него, сразу понятно, кого у нас французами называют. С академией у него договор, а с простых горожан дерёт немилосердно. И я из-за этого младшеньких своих туда отправить пока так и не решилась. Вроде с машинной помощью у нас всё налаживаться стало, но лишних денег всё равно нет. Спасибо. Понял. Тогда в первый раз один схожу, посмотрю, что там и как, а потом решим, как лучше будет. Больше на эту тему не говорили. Зато академическими делами Настасья Павловна живо интересовалась и ежеминутно поминала в разговоре старшую дочку, которой явно гордилась. «Вы бы ей, Петя, при случае помогли бы. У нее же, как и у вас, целительский дар, и тоже не слишком сильный. Вот она на вас все время равняется, только и слышу, птахин то, птахин все. Шестой разряд уже, и пятый скоро будет. Правда, еще маги земли у нее есть». но от этого только больше времени на занятия тратить приходится, а разряд еле-еле седьмой, а хочет тоже пятый, за вами тянется. Если что знаете, не таите, сама-то она спросить стесняется. Петя что-то особой стеснительности за Машей не замечал, скорее наоборот. Вот с людьми ладить у нее и впрямь не очень получается, но тут Птахин ей не помощник. Да и к нему она совсем не так относится, как Настасия показать пытается. специально несколько раз подчёркивала, что слабосилки из мещан теперь не её уровень. Ей графа в до да князей подавай. Слух такого говорить не стал. Конечно, чем сможет, всегда поможет, если надо будет. Но Маше по большому счёту особо напрягаться совершенно ни к чему. Даже если она с шестым разрядом выпустится, а за 2 года всяко развиться должна, как Магиня, она очень даже завидная невеста будет. Вот и я и о том же говорю, поддержала его хозяйка. Но вбила себе в голову, что у неё и мажурской карьеры должна сложиться, как будто муж ей позволит самой приём больных вести, силы и время на это тратить. Тут о семье думать надо, а не о посторонних людях. Ну и хорошо, а то у Пети было возникло подозрение, не сватает ли Селиванова за него свою дочку. Нет, тоже выше метит, хотя не так уверенно, как сама Маша. Видимо, потерпелась сама в своё время из-за дочки от кадета. Вот на всякий случай и его прощупывает. Даже забавно. но не слишком интересно. Так что сменил тему разговора и стал рассказывать, что такого интересного ему в тяму тараканя удалось повидать. За одной сестру в разговор вовлёк, а то что-то она совсем притихла. Особо не засиживались. Извинился, сказал, что хочет всё-таки посмотреть, как клава тут устроилась. Вот решила, что нехорошо тебе в чужом городе совсем одному, без семьи, без уюта, без ухода. На себе почувствовала а тут будет, куда в любой момент прийти можно, отдохнуть, домашнего поесть». Утверждение было спорное, но Петя не стал возражать. Как-то он с появлением сестры быстро смирился. Не сказать, чтобы они когда-нибудь особо близки были, но все-таки родня. Так что только спросил, «Ты матери сколько денег оставила?» «Так почти все, только и хватило на билет до да комнаты снять до лета». «Дорогое жилье? 20 рубликов в месяц, без кормежки, только водой из колодца пользоваться можно». Всё понятно. Ещё и деньги ей на жизнь давать надо, и никуда не денешься. Городок маленький, нехорошо будет, если слух пойдёт, что сестра какая-то бедствует. Клав, у меня стипендия 120 рублей. Про обязательную выплату за клуб решил не говорить, так проще. Не пью, не гуляю, деньгами не сорю, но расходы есть. Одет всегда должен быть прилично и среди других кадетов поведением не слишком выделяться. Так что буду тебе половину отдавать, а матери ты сама уже деньги отправлять будешь. Справишься? Тут бы ещё на хозяйство хоть немного надо, а то ни тарелки, ни ложки нет, не говоря уж о самоваре. Врёт ведь, что денег совсем нет. Наверняка не больше половины от выделенной тысячи матери отдала. Но Петя вздохнул и дал ещё 50 руб. Может быть, что ли себе подыскала и своим хозяйством жить стала. Хотя тогда на приданое не боясь кучу денег попросит. Пусть уж пока так будет. Оказалось, что похожие мысли крутились и в голове клавы, только о Пети. Ты ведь жениться пока не собираешься, правильно? И эту на стацию не слушай, не парься тебе, Машка. Магиня оголь перекатная, никакого приданного за ней нет, только государево жалование, а у тебя своё поди побольше будет. Тебе бы купчиху какую богатую, да и то спешить некуда. Если что, я поглядывать буду, плохого не посоветую. Увидав, что её не гонят и не ругают, сестра стала держать себя много увереннее. Филигеля казался действительно небольшим: сени, кухня с комнатой, разделённая печью, с одной стороны готовить, с другой спалатими для сна, отхожее место во дворе. Из мебели небольшой стол на кухне и одна лавка в комнате, привезённая к клавой с собой вещи так и сложены в углу не распакованными. Специально так, что ли, показать, как скромно живёт. Петя усмехнулся и повёл сестру ужинать в трактир. За столом о матери и знакомых и спесто расспросил, но почти ничего интересного не услышал. сонный какой-то его родной городок. Ничего в нём не меняется. Отец вот помер. Но как-то никто по нему не плачет. А что приветы передают, так положено. В общем, ничего интересного не услышал и оставил Клаву свой флигель обживать. Обещал через несколько дней ещё раз зайти, посмотреть, как она тут жизнь налаживает. Ушёл неожиданно довольный не ситуацией, собой. Вроде поступил правильно, как и должен был. Теперь можно со спокойной душой снова на учёбе сосредоточиться. Пару дней ничего серьезного не происходило. В Моготрон Ульратачи Наталья Юрьевна снова чуть ли не за ухо притащила, но сеанс Петю снова не слишком порадовал. Не давал три губа в большой нагрузке, вот и прогресс был слабый. Лучше, чем от обычной медитации, но такими шагами пятого разряда еще не скоро достичь удастся. И темная энергия от шамана совсем немного перепала. Как-то он ее лучше контролировать стал. Учится. Ему хорошо, а вот Пете не очень. И еще в лаборатории появился Волохов. Весь из себя возмущённый: "Как же так? Птахину дополнительные сеансы дают, а ему нет?" Даже на Наталью Юрьевну голос повысил. Пети было обрадовался, но его с Никитой в артефакт не пустили. Есть предписание быть ему сульротачи. Вот пусть и будет. А два сеанса подряд ни одному кадету никто не разрешит. Потом состоялся первый урок танцев. Господин Шилдт оказался невысоким и относительно стройным господином с глазами на выкоте и тёмными курчавыми волосами, слегка тронутыми сединой. и неприятным писклявым голосом. Пете он сразу не понравился, но выбора не было. Зато выбор партнерш был. Девочек в группе было ровно вдвое больше, чем мальчиков, 6 и 3 соответственно. Все от 8 до 12 лет и в среднем на две головы ниже кадета. Мальчики, кстати, тоже. Маша Селиванова, впрочем, тоже пришла, вместе с Бартеневым. Надо было все-таки сестру сюда тащить. Машка вся такая довольная, аж противно. Чему радуется? Что из Миши веревки вьет, так это до поры. Семестр только начался, все лето не виделись. Вот и волочится за ней с энтузиазмом. Но если увидит, что к постели дело не идет, станет другую искать, позговорчивее. Мужчины, особенно богатые, они такие. Если не влюбится, конечно, но не похоже. Сам Петя говорил, что с женитьбы торопиться не собирается. Не только те два года, что ему до окончания академии остались, уставом запрещено, но и потом. Любовницей его становиться тоже не вариант. вроде специализация жизнь, хоть и слабенькая, у неё есть. Значит, заклинание предотвращения беременности должна знать. А не знает, так выучит. А к концу обучения, наверное, и девственность восстановить сможет, если потребуется. Только шило в мешке не утаишь. Если у них дело дальше обычных поцелуев зайдёт, вся академия об этом узнает. Акадетиты в большинстве своём из очень не простых семей. Узнают они, весь свет узнает. А с репутацией любовницы в приличную семью в качестве жены уже не войдёшь. Это после свадьбы на любовные приключения могут сквозь пальцы посмотреть. А до ни – ни-ни. Так что зря Машка так сияет. А Пете в результате нормальной партнерши на уроке не нашлось. Прикинул Мусью Шильд, как кадет будет на фоне девочек смотреться, и сам к нему в качестве партнерши встал. Оно, конечно, даже хорошо. Почти индивидуальное занятие получилось. Только он при этом шуточки отпускал какие-то двусмысленные. Пойди пойми, почему он глазки закатывает и прижимается. То ли развлекается так, то ли из этих будет. А тут ещё и Мишка Бортинев на партнёршу не смотрит, только на Петю, и от хохота чуть пополам не сгибается, даже на Машин на шипение внимания не обращает. В общем, замечательный урок получился, хоть в следующий раз не приходи в офисе. Только как это Левашов объяснить? Проверит ведь гад. Подумав, Петя решил один раз в неделю всё-таки ходить. До рождественских каникул как-нибудь перетерпит, а там последний семестр наступит, про который всякое разное рассказывают. Там какие-то испытания вне академии быть должны. Очень может статься, что все факультативы сами собой закончатся. Другой факультатив по рисованию оказался много проще. Собственно, рисовал Петя и без всякого обучения неплохо. Краски, конечно, смешивать не умел, а техники работы с акварелью даже не слышал, но карандашом или пером мог не только кривую рожицу изобразить, но и вполне узнаваемый портрет нарисовать. Так что преподаватель его рисованием к увшинам учить не стал. отпустил с миром, обещав зачёт и так поставить. Вот с музыкой дело обстояло намного хуже. Слух у Пети был, но за роялем он ни разу в жизни не сидел. К счастью, и тут не пришлось. Узнав, что кадет не только клавиши никогда не трогал, но и нотной грамоты не знает совсем, очередною усю только ужело рожь. Его попросту выгнал, приказав не возвращаться, пока ноты нормально читать не научится. Осталось только решить учить ли ему этот новый и нигде более не используемый язык. или только сделать вид, что учит. Скорее второе, но как пойдёт. Прочие занятия между тем шли своей чередой. Предметов стало больше, преподавателей тоже. Бегать не между аудиториями заметно прибавилось. Свободного же времени не было вовсе. После обычных занятий надо было ещё обязательно зверинец и оранжерею посетить, а также в библиотеке постараться вызубрить новое заклинание пятого уровня, пока впрок, зато потом не будет себя ущербным чувствовать. Всё-таки целитель, не способный хотя бы изредка применить полное исцеление, целитель неполноценный, и отношение к нему другое. Уставал страшно, но темп сбавлять не собирался, тем более что восстанавливали силы маги жизни быстрее остальных. Разве что некоторая рутинность занятий утомлять стала. Зато в давилке что ни день, то новое событие. Нагрузку первокурсникам стали увеличивать, и среди них пошли потери. Но и темпете уже было не удивить и не напугать. Со скандалом прорвался к артефакту и Волохов, и на неделю позже Селиванова. Как ей это удалось, было не совсем понятно. Наверное, все-таки Трегубова уболтала. И воспользовалась тем, что на сеансы перестала приходить помощница ректора. Ульратачи больше не бунтовал, вот ее присутствие и перестало быть нужным. Самому Птахину от пребывания в Моготроне толку было немного, хранилище почти не росло, разве что черепашьими темпами. Но зато накопитель он успешно наполнял. Де да тёмной энергии собрал некоторое количество. Не слишком много, но за несколько сеансов в свои хранилище и каналы он её всё-таки заполнил, не под завязку, более или менее. Отношения с шаманом при этом лучше не стали. Смотрел на кадет он волком и всё так же ругался, но без души, скорее просто напоминал таким образом о своём отношении к происходящему. К концу октября появился долгожданный родзянка, хорошо хоть не с сопричником Стасовым, а только с его помощником Шиповым. Петя об этом узнал потому, что его вызвали к ректору. Опять-таки лично Наталья Юрьевна за ним зашла, прямо на занятие по зельеварению, с которого его и забрала. В обществе столь прекраной магини юноша привычно млел, но с сожалением вынужден был отметить, что никаких изменений к лучшему в её отношении к нему не произошло. Только вот зачем она идёт не рядом с ним, а впереди, да ещё такой походкой, что дыхание сбивается. В кабинет к начальнику, кстати, вошла вместе с ним Как успехи, Пётр Григорьевич, вместо "Здравствуйте" приветствовал его государев целитель. "Приступайте", и выложил на стол перед ректором уже известную Петю книгу, шаманскую, с семью драгоценными камнями на обложке переплёта, и которая просто так почему-то не открывалась. Кадет посмотрел на ректора. Всё-таки начальник в академии и в этом кабинете он. Его превосходительство Щеглов чуть заметно ему кивнул. Наталья Юрьевна сделала это более заметно и поощрительно улыбнулась. Жаль не самому Пети, а тому, что он правильно себя повёл, соблюдая субординацию. Птахин положил руку на стол рядом с книгой так, чтобы касаться её корешка, костяшью сверху не стал, не хотел закрывать камешки, после чего подал тёмную энергию. Книга стала её радостно впитывать. Тот же эффект он наблюдал и при посещении секретного хранилища артефактов в дворцовом комплексе, когда проверял для причников, есть ли среди них те, которыми он может управлять. Как и в прошлый раз, камни стали загораться один за другим. Только теперь тёмной энергии у Пети было больше, так что постепенно засветились все семь. Повезло. Для последнего камня пришлось буквально последние крохи энергии зауры вытягивать, но всё-таки с поставленной задачей он справился и от того был собой доволен. Вот видите, Александр Васильевич, обратился Радзянка к лектору. Всё, как я и говорил, Ключиком к замочку на этой книге является именно та шаманская энергия, которую мы с вами почему-то не видим, а вот Птахин ею даже оперировать умудряется. Жаль только, что сам её не производит. Или всё-таки научились это делать, а? Пётр Григорьевич. К сожалению, нет. Только крохи от улуротача в богатроне подбирал. Еле хватило. Почему крохи? С лёгким раздражением в голосе спросил целитель. Но ответа, похоже, не ждал, так как его внимание уже было полностью поглощено книгой, не беря её в руки. Родзянка двумя пальцами подцепил замочек, соединявший обе доски переплёта, и легко скинул металлическую петельку со штыря, а ведь раньше казалось, что они намертво сварены между собой. Затем решительно поднял крышку переплёта, обнажив лист коричневатого пергамента, абсолютно чистого. Поднял и его, потом следующий лист. Картина не менялась. Что это? В голосе целителя явственно слышались недоумение и обида. Вы бы ваше превосходительство на оборот листа посмотрели, абсолютно спокойным и корректным голосом посоветовала Наталья Юрьевна. Книга, похоже, в ханской манере написана. С конца. Радзянка немедленно перевернул книгу другой обложкой кверху. С другой стороны на золотой доске камней не было, но был изображён эмалью цветок с семью лепестками. Эти лепестки тоже светились. Теперь уже второй лист оказался исписанным столбцами каких-то иероглифов. Родзянка издал радостное восклицание. «Наконец-то!» И после паузы. «Так, а кто у нас знает этот язык? Ведь это даже не ханьский. Уйгурский? Или какого там ваш шаман народа? Ульта? Привлекать ульратачи к прочтению этой книги было бы нежелательно», подал голос Шипов. До этого он держался настолько скромно, что его даже не было заметно. Все присутствующие так или иначе подтянулись к книге поближе. Петю как-то незаметно оттеснили. Но он поменял позицию и тоже с интересом смотрел из-за плеча Натальи Юрьевны. Заодно получил возможность в полной мере почувствовать аромат ее духов. Если бы еще и прижаться можно было, но не рискнул. Между тем непонятные письмена вызвали оживленную дискуссию. А Петя краем внимания отметил, что Радзянко оказался не на высоте. Если так интересуешься чьей-то культурой, хотя бы азы языка знать надо. Или хотя бы переводчика с собой возить, а то как-то все не солидно получилось. В результате к пятиному огарчению Наталья Юрьевна отправилась зывать преподавателей, которые предположительно могли помочь в прочтении книги. По дороге отодвинув юношу с пути, не руками, а грудью, от чего тот сам чуть с ног не свалился. На самом деле ничего особенного не почувствовал, но сам факт, интересно, она его просто не заметила или всё-таки специально так поступила. Петя немного отошёл в сторону и на несколько минут выпал из реальности. Пришёл в себя только тогда, когда над столом с книгой раздались обеспокоенные голоса. Оказалось, письмена на страницах стали на глазах выцветать, и к моменту, когда Наталья Юрьевна вернулась вместе с Ванлярским, исчезли совсем. А потом и книга сама собой закрылась и заперлась на замочек. Зельеварни понял всё общее замешательство и взял книгу в руки. Не могу сказать, что свободно владею Ханским, но могу попробовать. Книга и не думала открываться. Это что, шутка такая? Зачин вмешался Родзянка. Откройте книгу. Не могу ваше превосходительство, энергии закончилось. Возмутительно, что вы себе позволяете. С Ванлерским у пяти и так отношения были не лучшими. После того, как тот не стал дарить привезённые с практики на Дальнем Востоке ценные растения, а выбил за них хоть какую-то компенсацию. Вот и теперь виновный в ложном вызове был сразу определён. Хотя не ректору же в самом деле было претензий предъявлять. Немедленно найдите Ульротачи. Родзянка схватил книгу со стола, сунул ее под мышку и заспешил на выход. «Срочно надо провести сеанс в Моготроне! Идемте, Петр!» Петя успел обменяться взглядами со Щегловым, получил разрешение и поспешил следом. А за ними уже Наталья Юрьевна припустила. И Шипов, который чуть задержался, чтобы забрать с собой Фонлярского. В общем, ректор остался в одиночестве и, похоже, в сомнениях. Может, и ему следовало пойти. В конце концов, Родзянка тоже генерал, а как припустил. Хотя он целитель, ему можно. В лаборатории маготронов в это время никого не было, так что никаких кадетов, ворвавшихся туда чуть ли не бегом, большие начальники не смутили. Впрочем, Родзянка так и продолжал наворачивать круги по комнате и восьмёрки вокруг давилок, нервно повторяя: "Ну где же? Где?" Шипов с трудом у него книгу отобрал и в портфель спрятал, проворчав при этом, что нечего с уникальным артефактом у всех на виду бегать. Целитель его, похоже, не слышал. Впрочем, долго бегать ему не пришлось. Умница Наталья Юрьевна появилась в лаборатории буквально на минуту позже Шипова с Фонлярским и привела с собой Трегубова и Ульратачи. Очень оперативно их нашла и организовала. Впрочем, с ними была еще и Дивеева. Судя по тому, что молодого шамана она держала под руку, без ее участия в поисках нужных людей не обошлось. «Немедленно организуйте совместный сеанс в Моготроне Ульратачи и Птахину», налетел на Трегубова Родзянко. «С усиленной нагрузкой. Вы меня поняли?» Немного ошалевший от такого обращения артефактор пошел к одному из магатронов. Наталья Юрьевна поспешила за ним, говоря на ходу что-то успокоительное, судя по интонациям. Что конкретно, было не разобрать, так как произнесено это было очень тихо. После чего у давилки они так и остались стоять вместе. Петя полез в камеру артефакта без особого энтузиазма. Не то чтобы он был против, скорее даже наоборот, но раздражала поднявшаяся суета и спешка. Все-таки этот исследователь шаманских артефактов немного сумасшедшенкой. А если говорить по-простому, с придурью. И что он будет делать, когда книга снова выключится? Опять его Смагада в давилку погонит. А так можно? В смысле, не вредно ли несколько сеансов подряд проходить да ещё с повышенной нагрузкой? Вредный шаман опять попытался своего духа снаружи оставить, но Петя заметил и присёк. В результате атмосфера внутри артефакта оказалась накалённой. Со За закрытой броневой дверью этого видно не было, но с самого начала сеанс обещал стать непростым. Так и получилось. Вначале все было более или менее спокойно. Полные ненависти взгляды шамана, который периодически ловил Петя, не в счет. Чего же он так Петю не взлюбил? Про украденный амулет знать не должен. А в остальном Птахин ему только помогал. Странный этот Магады какой-то. И думает по-другому. А потом давление стало расти. И довольно быстро. Видимо, Родзянка заставила-таки Трегубова перестать осторожничать. Сразу стало не до посторонних мыслей. Никак не удавалось поймать ритм дыхания. Когда вслед за максимальным надуванием хранилища и каналов энергии, вдох следует её выдох в накопитель. Надо будет попросить Тригубова, как раньше, ступеньками давление поднимать, а не всё время его наращивать, подумал кадет. Но это только после окончания сеанса получится. Борец с давлением Петя совсем упустил из виду шамана и его духа, который тем временем заметно вырос, налился чернотой и теперь пытался найти щель в двери магатрона. Вроде их тут надёжно от внешнего мира отсекли, но если вырвется, он же там кого-нибудь наверняка убьёт. Может и ни одного. А Тригубов давление всё увеличивает. Как тут ещё и духу внимание уделять? Но тут Петю пронзила мысль, от которой ему чуть плохо не стало. А если дух на Тригубова нападёт, тогда их из довилки и выпустить никому будет. Так они же тут внутри в конце концов сдохнут или хотя бы выгорят. На шамана плевать, неприятный он человек, но самому лишиться магии нет, только не это. Тут даже давление стало казаться не таким уж сильным, и Петя выпустил канал манипулятора в духе и стал как можно более энергично откачивать из него тёмную энергию. "Ты что делаешь, вор?" Магадов взвился со своего места и вцепился Пете в горло, пытаясь не то его придушить, не то его вовсе кодык вырвать. Откуда только силы нашёл, только что безвольный кукол на своей скамейке обвисал. К счастью, запал у Птахина тоже ещё не прошёл, и удар правой в челюсть у него получился очень неплохой. даже лучше, чем в те времена, когда он в кулачных боях в Пести участие принимал. Хватка ослабла, но пришлось ещё два раза добавить, прежде чем шаман окончательно прилёг рядом с лавочкой. И только после этого Петя вспомнил, что своё дыхание он уже давно сбил, но почему-то ещё в сознании испугался, срочно снова начал дышать, одновременно втягивая в себя и обычную энергию, и тёмную. Хранилище и каналы снова стали трещать от нагрузки, но тут наконец сеанс закончился. Давление исчезло. а дух сам собой втянулся в ауру шамана. В первый раз удалось разглядеть, как это происходит. Петя вывалился из артефакта. Магады слабо зашевелился на полу. Ну и слава богу, рассказывать про драку кадет не собирался. «Зарядились?» — к Птахину подлетел Родзянко. «Генрих Александрович, ну, давайте скорее сюда!» Небольшой стол для преподавателя в лаборатории имелся. На него старичок-целитель грохнул книгу, буквально вырвав ее у Шипова. Петя покорно подошёл следом и стал перекачивать в неё только что набранную тёмную энергию. Получилось всё как в прошлый раз, разве что шаманской энергии немного осталось. Второй раз книгу открыть не хватит, но и не совсем пуст. Дальше его опять оттеснили от стола, обступив Ванлярского. Тот склонился над книгой, потом взял её в руки и поднёс чуть ли не к носу. Ну, не выдержал Родзянка. Переводите же наконец. Тут какой-то диалект. Или очень древний вариант ханьского, который я не слишком хорошо понимаю. Не слишком уверенно заговорил зельевар. К тому же, учтите, что я не специалист. Так вы можете перевести или мы вас зря побеспокоили. Несмотря на вежливые слова, тон государь-целитель обещал жуткие кары. Только общий смысл. Тут сказано, что это книга мудрости великого учителя. Как же его зовут? Иероглифы вроде Уль, Ра или Ран, неважно. Дальше что? Зашелестели страницы. «Дальше что-то об очищении сознания», раздалось после довольно длительной паузы. «Вроде и методика какая-то». «Конкретнее». «Откуда это у вас?» Ульратачий, о котором все забыли, выбрался из Моготрона и теперь широко раскрытыми глазами смотрел на Фолиант. «Не мешайте, молодой человек!» строго шикнул на него Радзянко. «Из государево хранилище артефактов». Непонятно зачем, ответил Петя. Видимо, подсознательно захотел дать понять, что он тут ни при чем. «Непосвященные не должны касаться этой книги». возмущённый вополь был проигнорирован, но шаман не унимался. Не смейте, отдайте, вас забыли спросить, буркнул целитель, а Наталья Юрьевна перебралась поближе к ультратачи и строго сказала: "Успокойтесь, магады. Вы в академии находитесь для сотрудничества наших школ магии. Именно такова была договорённость с вашим дедом, и мы ждём от вас содействия, а не скандала". Шаман как-то сразу сник. "И как это у неё получается?" восхитился Петя. "Вроде строго всё сказала, но не обидно". И на душе легче становится. Знаете, лучше бы этот текст переписать, чтобы он не исчезал. А то опять страницы выцветать начали. Так ведь и в прошлый раз было. Снова раздался голос Ванлярского: "И перевести уже вдумчиво, пригласив тех, кто этим профессионально занимается. Повторить сеанс?" Задумчиво произнёс Родзянка. "Но сначала место для письма надо оборудовать. И как у вас с почерком, Генрих Александрович, сумеете разборчиво переписать или придётся другого специалиста искать? Всё равно на сегодня лучше закончить". Подол голос Тригубов. Нагрузку я поднул по вашей просьбе максимальную. Юношам передохнуть надо хотя бы пару дней. Этак мы с вами до конца года не управимся. Ну хорошо, завтра продолжим. Всё равно для записи иероглифов не всякая бумага подходит. Придётся подобрать. Вы, Генрих Александрович, кисточкой писать умеете или надо будет специальное перо искать? Нет! раздался в ополль Ульротачи. Я должен срочно посоветоваться с дедом. И он бегом вылетел из лаборатории. Магада, вы куда? Следом заспешила Девеева. Наталья Юрьевна, излучая спокойствие, осталась на месте. Пойдёмте пока Иван Казимирович запасы наших писчих принадлежностей проверим. Лаборатория опустела, а Петя, похоже, все забыли. Он устало присел за стол, на котором только что лежала книга. Нет, от той никаких следов не осталось. Шипов её аккуратно в портфель упаковал, но кадет ничего и не искал. Он в самом себе разобраться хотел. Переключился на магическое зрение и погрузился в медитацию. В отличие от предыдущих, сегодняшний сеанс влияния на Петину энергосистему оказал. И заметное. Возможно, в тот момент, когда он внезапно испугался, у него случился прорыв. К счастью, не хранилище, а развитие. Но только лучше такой опыт не повторять. По краешку прошел. Даже непонятно, как его совсем не разорвало. А вот каналов поврежденных много. И перепутанных тоже. Но это можно довольно быстро исправить. Этим Петя и занялся. Причем, помня прошлый опыт, пытался не только волевым усилием каналы распутывать и восстанавливать, но и повысить в поврежденных местах концентрацию темной энергии. И помогало. Каналы сами с собой распрямлялись, края разрывов стягивались. Не совсем, конечно, сами собой. Молодой целитель их к своей воле направлял. Но заживление шло быстрее, чем обычно. Ту же операцию повторил и с волосками ауры. И, похоже, она у него немного подросла. Немного, где-то на осьмушку вершка или, как недавно стали считать, на пару линий и стали еще гуще. У него и так аура была самой плотной среди всех, которую он видел. А теперь поди-аурный щит и вовсе не пробиваемым станет, но лучше не проверять. Хранилище тоже увеличилось, трудно сказать на сколько, результат еще закрепить и развить надо. Но Петя чувствовал, что одно заклинание пятого разряда он теперь должен потянуть. С аурой наверняка, а это уже качественно новый уровень. Ещё не полноценный пятый разряд, но совсем близко. Теперь к концу обучения точно его возьмёт. Если же ещё подобные сеансы продолжатся, Родёнка наверняка будет настаивать, и к Рождеству всё может получиться. Тфу-тфу, чтобы не сглазить. При такой нагрузке ещё выжить надо, но почему-то у него была уверенность, что справится. Так что всё получилось замечательно. Настроение стало отличным, зато учиться тут же расхотелось. Обойдётся он сегодня без зубрёжки, заслужил. Ну, к танцам сходить, что ли, как раз сегодня должен быть. Петя отправился в город. Хотелось погулять, развеяться, в самом обычном смысле этого слова. Но, к сожалению, поздняя осень не лучшее время для прогулки. Последние листья с деревьев в парке облетели больше недели назад. Снега ещё нет, а вот дождя с холодным ветром, сколько хотите. Так что прогулка свелась к перебежкам между лавками. В них ему правда ничего особо не было нужно. Но в одной себе ещё комплект формы заказал, в другой к разному походному оборудованию приценился. Кадетов выпускного курса после Рождества куда-то в лес должны забросить. Вроде практика такая, а там, между прочим, зимой холодно и снегу много. Так что тёплые вещи, лыжи, да и палатка из войлока придутся, кстати. Может, конечно, всё казённое выдадут, но приглядеться не мешает, хотя бы для того, чтобы понять, а что вообще для зимних походов существует. В бакалеи набил себе карманы галефе кульками с орехами и засахаренными фруктами, себя побаловать, девушек при случае угостить. Нравится они ему. Конфет он правда тоже уважает, но их в карманах таскать неудобно, обтаять могут или помяться, а печенье раскрошится, так что лучше без них обойтись. Ещё успел кофе попить с бисквитами. Позавидовал когда-то аптечнику, что его в академию поступать 2 с лишним года назад вёз и на остановках себя тем кушанием баловал, а с голодным юношей не делился. когда сам себе смог всё это покупать, понравилось и даже в привычку вошло. Вот и сегодня себя порадовал. В общем, до дома собраний, на урок танцев пришёл совсем впритык, чуть ли не последним, но в хорошем настроении. Маша Селиванова снова была здесь, и снова с Мишей Бартеневым. Интересно, как у них дела идут и насколько его ещё хватит. Впрочем, нет, не интересно. Сам он на Машинно внимание не претендует, а девица эта и без своего нынешнего кавалера не пропадёт. Ну их. К Петиному удивлению Помимо Маши с Мишей, на застолье мелочью возвышалась ещё одна девушка. Это-то откуда взялась? Неужели специально ради него пришла? Шустра, однако, но очень к месту, надо признать. Девушка была знакомая. Впрочем, городок небольшой, за 2 года для него, пожалуй, незнакомых лиц тут совсем не осталось, тем более среди сверстников. А эту девицу звали Галей. Особо близкого знакомства он с ней не водил, фактически только один раз с ней на долгое время в одной компании оказался. когда в начале лета на практику в тьму таракан отправился, а она вместе со своим семейством с ним в одном вагоне до столицы ехала. Как и Софи, ныне беременная от своего прошлогоднего кавалера, который её теперь знать не хочет. Впрочем, главное, что не от Пети. А вот с кем гуляла в прошлом году Галя, что-то не вспоминалось. Вроде периодически мелькала где-то неподалёку, но ни с кем конкретно он её не замечал, хотя особо не приглядывался. А тут вдруг она по его душу, казалось, Небось, ещё и деньги за обучение Шилду заплатила. Впрочем, раз её семья может себе позволить летом в полном составе в столицу выезжать, значит, люди зажиточные. Вот только то, что очередная невеста его уже на занятиях отлавливает, немного напрягает. Впрочем, Пети это ни к чему не обязывает. К тому же, настроение у кадета было отличное, так что он прямоком направился к Гале. Привет. Давно меня ждёшь? Третье занятие много прогуливаешь. Как зачёт получать собираешься? Ну, теперь с твоей помощью. На прошлых занятиях таких помощниц много больше было. Только тебя не было. А сегодня лишь я такая стойкая осталась. А оно того стоило? Не знаю. Но с тобой вообще нигде больше встретиться нельзя. В городе ты почти не появляешься. В клуб ваш не ходишь. Только танцы у Шильда и остались. И что на это ответить можно? Проще всего промолчать с важным видом. Но настроение было хорошее. Да и Галя, в общем-то, довольно симпатичная девица. Не такая точеная красавица, как Анна. попухлее, но некоторым такие даже больше нравятся. И глаза у неё большие и зелёные. Так зачем выпендриваться? Тогда благодарю за стойкость. Надеюсь, на следующее занятие ты тоже придёшь. То есть не на следующее, а через раз. Я на каждое не могу ходить, других занятий много. Очень большая нагрузка в академии, а танцы всё-таки только факультатив. Девушка кивнула. Вот и хорошо, партнёрша для танцев сама нашлась. Куда лучше, чем с шильдом в паре быть? В общем, занятие Пети понравилось. Он был оживлён и неожиданно для самого себя словоохотлив. Даже рассказал, что сегодня почти достиг пятого разряда. Так достиг или нет? проявил интерес Галя. Формально да, заклинания пятого уровня я уже выполнить могу, но, во-первых, их ещё выучить надо, а они очень сложные, а во-вторых, выполнить я их могу только за счёт своей развитой ауры, а желательно уметь одним хранилищем обходиться, так что мне его ещё прокачивать надо. Но не так уж много осталось. Ты, кстати, знаешь, что такое хранилище? Галя знала. Наверное, в этом городке все девушки в теории магии подкованы, но слушают всё равно с интересом, а не только его изображает, а это плюс. К сожалению, их разговоры стали вызывать раздражение у остальных. Шилль даже замечание сделал, после чего разбил их пару и каждому по отдельности показал их ошибки. Но на пети на хорошее настроение это не повлияло, как и на их общение. Разве что говорить тише стали. Кое-что узнал и о Гале. Из семьи мещан, но отец почти купец. Подряды берет. В основном извоз организует. Не только в Баяне, но и в двух соседних городках. Сам лошадьми и экипажами не промышляет, а помогает окрестным крестьянам отхожим промыслом заниматься. Летом бригаду даже в столицу отправлял. По их делам они и ездили, когда вместе с Петей в поезде оказались. Ну и город посмотрели заодно. А где Петя в Пронске побывать успел? Почти нигде. Все больше по дворцам шастал. В общем, неплохо поболтали. Когда занятие окончилось, Петя отправился провожать Галю домой. Ну, как отправился? Гулять с девушкой под холодным дождём не лучшая идея. Пришлось взять извозчика с крытым верхом. Их у дома собрание несколько стояло, видимо, таких, как они, пассажиров ждали. К сожалению, к Галинному авто не отношения не имели, так что скидки не было. В соседний экипаж юркнули Маша с Мишей. Селиванова, садясь, почему-то буркнула Петис Гале крайне недовольным голосом. Поздравляю Почему это она, и чем это её коснулось? Глупость какая-то. На следующий день Петя, поколебавшись, снова отправился в лабораторию магatronов. Там как раз занятия у первокурсников должны были к концу подходить. Толкаться с ними при занятиях с шаманской книгой явно не стоило. Не было уверенности, что новые нагрузки пойдут ему на пользу. Каналы своё он залечил, но надо бы им ещё времени дать, чтобы укрепились окончательно. Да и хранились ещё сильно напрягать не хотелось. Только родзянка передохнуть не даст. Небусь, рабочее место для переписывания иероглифов уже оборудовал. Странно, что Петю никто специально не пригласил, но он человек дисциплинированный, сам пришёл. Только не оказалось там ни Родзянки, ни Фанлярского, ни Шипова, ни книги, только три губов с Новиковым занятия заканчивали. Сперваками, среди которых затесались Селиванова с Волоховым. Последний как раз выбирались из давилки, причём Никита был ужасно недоволен. Карп Никитич, что же вы сегодня такое слабое давление устроили? Не такой уровень, как мертвому припарки. Только время зря потратил. Не следует после перерыва сразу большую нагрузку принимать. Организм привыкнуть должен. К чему? К отсутствию нагрузки? Или вы так из-за Сильвановой устроили? На кой лят вы ее вообще ко мне подсадили? Сравните сами ее седьмой разряд и мой почти третий. Самому не смешно? Карп Никитич прервал поток возмущения Петя. А наши гости? В смысле, Родзянка с Шиповым? Я думал, они тут. И насчет меня никаких указаний не поступало? Нет, не появлялись, и про вас разговору не было. Вы бы пока лучше Семён Семёновичу показались. Как вчерашние нагрузки перенесли? Так Птахин удалил вчера нормальную нагрузку, взвился Волохов. Почему без меня? Меня с Ульротачев в давилку отправили, а он там бузить начал, еле успокоил. Бузил в давилке? Это ещё что за безобразие? Шаман, они народ особый и думают не по-нашему. Всё равно возмутительно, и со мной бы он не шелохнулся. Можете быть уверены, Маша все это время скромно стояла в стороне, но выглядела довольной. Видимо, для нее выданная нагрузка была оптимальной. Навиков некоторое время пристально смотрел на Петю. Магическим зрением, надо полагать. «Все очень неплохо», — вынес он вердикт. «Нарушений не наблюдаю, но сегодня проходить сеанс я бы вам не рекомендовал. Так я и сам предпочел бы передохнуть. Тут все от родзянки зависит. Не знаете, где он? Вы лучше в приемную ректора спросите, если вам это так уж знать надо». Было заметно, что преподаватели что-то знают, но говорить не хотят. Странно, но это их дело, а в приёмную идти придётся. Ждать, вызовут не вызовут, никаких нервов не напосёшься. Лучше спросить. Наталья Юрьевна пребывала не в лучшем расположении духа. Птахин, не помню, чтобы я вас вызывала. Я, Наталья Юрьевна, сам пришёл. Беспокоюсь. Насколько я знаю, его превосходительство Родзянку, его давнишнее дело очень интересует. Или с ним что-то случилось? Увидев, что могиня нахмурилась, наугад вытащил из карманов пару фунтиков. «Не побрезгуйте, прекраснейшая. Вижу, что вы не в духе, но очень надеюсь, что не я тому виной. А если я, готов искупить, хоть кровью». Наталья Юрьевна усмехнулась, но требовать убрать подарок не стала. «У ректора ваш целитель. Выражает недовольство нашими порядками». «А что случилось?» «Сбежал у Льратачи. Когда вчера говорил, что ему срочно с дедом посоветоваться надо, как оказалось, он не шутил». И как назло, вечером поезд отправлялся. Вот он на нем и уехал. Конечно, можно телеграмму отбить, чтобы его задержали. Но ни у Радзянки, ни у Шипова таких полномочий нет. Это надо Стасова просить, а он в Пронске остался. В общем, уехал наш шаман к себе домой. Но Дивеева говорит, что до Рождества обещал вернуться. Я ваше любопытство удовлетворила? Тогда не задерживаю. Мне работать надо. Пете еще хотелось спросить, выяснила ли она или ректор у государева-целителя, как ему удалось османских магов пленить. А то перед Александрой Фёдоровной и Анастасией Петровной, ректоршей Игороднической, неудобно, но условно вставить не получилось. Пришлось с панорам видом удалиться. Впрочем, посмотреть восхищённо на Наталью Юрьевну он успел, и она этот взгляд заметила. Вот такая у них игра получилась. Ничего не значит, к сожалению, но всё-таки прекрасная магиня, птахина среди других кадетов хоть немного, но выделяет. Даже сообщила про ульротачи. А то, что в давилку сегодня не нужно, только к лучшему. nao tena marina